Глава третья. Сломленное, глухое и долгое молчание. Продолжение. В обстановке, когда определились контуры угроз для западно-германской демократии, вызвали значительный резонанс, появившиеся практически одновременно в 66-67 годах, публицистические выступления ученых, обладавших мировым авторитетом в сфере гуманитарного знания, философов Карла Ясперса и Теодора Адорна. Психоаналитика Александра Мичерлиха. Люди, представлявшие цвет интеллигенции ФРГ, не страшились идти против течения, точно и глубоко осмысливали тревожную ситуацию в своей стране, указывали на антигуманную сущность фашистской диктатуры и на опасность ее забвения. Карл Ясперс, в 1966 году ему исполнилось 83 года, ощущал себя, как он писал в январе 1966-го, Ханни Арнт, в высшей степени подавленным но в нем все более и более крепла уверенность выступить с последней политической публикацией, в которой он до конца, как никогда определенно и как никогда резко выскажется о Федеративной Республике. Ученый стремился не только обнажить корни зла, но и обратиться не к политикам, а к народу. В мае 1966 года Дершпигель опубликовал фрагменты подготовленной книги, а через месяц произведение Ясперса было выпущено массовым тиражом. Книга, ставшая бестселлером, получила название «Куда движется Федеративная республика». За первые пять недель было продано 30 тысяч, в течение неполного года 90 тысяч экземпляров. В немецкой и зарубежной прессе появилось множество противоречивых откликов. Год спустя ученый опубликовал ответ на критику моей книги. Убежденный сторонник западной цивилизации, Ясперс обличал, не менее, пожалуй, резко, чем левые политики, ее пороки. Среди них, по его мнению, основной, ее порождением стал Третий Рейх – воплощение утраты человечности, криминальный режим, с которым человечество не имеет права сосуществовать на Земле. «Такого Ясперса мы еще не слышали», – констатировал, разделяя выводы автора, философ Юрген Хабермас. Однако преобладали характеристики противоположного свойства. Историк Клаус Хильдебрандт назвал книгу «гиперкритической». Газеты консервативной ориентации утверждали, что граждане ФРГ имеют дело с суждениями политического эксцентрика, проживающего к тому же за границей. Автора обвиняли в агрессивности, поверхностности и некомпетентности. Его зачастую называли «неудобным господином Ясперсом». Всемирно известный мыслитель, заключает его биограф, предельно быстро проделал путь от «персона гратиссима» к «персона инграта». Примечание. Persona gratissima, в переводе с латыни – особо почитаемое лицо. Persona ingrata – неприятный человек. Громадную опасность для граждан ФРГ, для которых на первом плане стоит их материальное благополучие, представляет по убеждению Ясперса вакуум политического сознания, который до сих пор заполняется лишь ложью и самообманом, забвением прошлого, страхом перед полной правдой о времени гитлеровской диктатуры. Как показывает опыт последних 20 лет, был уверен ученый, немцы не стали другими, несмотря на все ожидания и надежды, которые мы питали в 1945 году. В Западной Германии не была выполнена нравственно-политическая задача основать новое государство, вина за это лежит частично на демократическом обществе, члены которого предают сами себя, так как не понимают смысла республиканской свободы, не готовы на жертвы и не имеют смелости пойти на все ради свободы. «Народ, — писал Ясперс, — созревает для демократии в процессе собственной политической активности. Поэтому предпосылкой демократии является понимание народом необходимости его широкого участия в политической жизни и его действительное участие в ней». Немецкий философ был сторонником того, чтобы свобода и политическая воля решительно вошли в сознание людей. Ясперс убедительно опровергал доводы своих оппонентов, обвинявших его в антипатриотизме. Нам говорят, нельзя ущемлять гордость нации, нельзя подавлять народ постоянными напоминаниями о печальных фактах. Нет, нужна только полная правда, никакого самообмана и двусмысленности. Воля к прекращению преемственности от преступного государства должна, по твердому убеждению Ясперса, базироваться на коренном изменении в образе мышления, на новом историческом сознании. Мы должны в изучении своей, немецкой истории, руководствоваться новыми принципами. Изменяются не сами факты, а их оценка. Решающей становится ясность нового познания истории. Карл Ясперс был и оставался оптимистом. Человек, если он хочет познать начало своего бытия и жить, не имеет права отчаиваться. Не исключено, что человек в конце концов одержит победу над антиразумом в себе самом. Надежда на это не исчезнет, считал Ясперс, пока есть люди, способные мыслить, понимать и ставить цели, пока молодежь отваживается думать независимо и пока она способна на благородные порывы. Главная заслуга Ясперса по определению редактора журнала Der Spiegel Рудольфа Аугштайна состояла в следующем. Он решился сказать людям о том, что политическое действие может стать одновременно и моральным действием. Он причислял себя к представителям другой Германии, разделяющим его кредо. Политика не может стать осмысленной, если профессиональные политики рассматривают ее как сферу своего монопольного влияния. Точная оценка значимости книги «Куда движется ФРГ» была дана Михаилом Гефтером, который именует ее автора «Бескорыстным Ясперсом», сравнивая его с Андреем Сахаровым. Труд немецкого философа – это искра пробуждения и воспоминания, это призыв защитить правовое общество от опасностей, гнездящихся внутри него самого. Гефтер был уверен в существовании мира Ясперса и Сахарова, архитектоника которого в огромной степени зависит от того, удастся ли людям и их сообществам вписать в нее исконные и вовсе свежие проблемы межчеловеческих притяжений и неотменяемых до конца отталкиваний. И Ясперс и Сахаров, находясь впереди исторического времени, выступая за преодоление незыблемых, казалось бы, стереотипов политического поведения, обладали мужеством идти против течения, не страшась преследований властей. Оба далеко вышли в своей деятельности за узкие профессиональные рамки. Оба не боялись говорить со гражданам неприятные вещи. Оба умерли непонятыми современниками. Даже сборники их публицистических выступлений названы почти одинаково. У Ясперса Надежда и тревога, у Сахарова тревога и надежда. Именно с категориями неизбывной тревоги и сохраняющейся надежды связана деятельность великих гуманистов прошедшего века. Тревогой за будущее пронизаны широко известные в ФРГ эссе, что означает извлечение уроков из прошлого и воспитание после Освенцима. Эти составляющие, единый комплекс и многократно издававшиеся тексты первоначально возникли как радиовыступление Теодора Адорна, философа, социолога, культуролога, музыковеда, одного из создателей, наряду с Максом Хоркхаймером и Гербертом Маркуза, Франкфуртского института социальных исследований. В 1934 году Адорно был вынужден эмигрировать, работал во время войны в США, оказав немалое влияние на американскую социологическую и политологическую науку. В 1949 году он вернулся на родину, был профессором Франкфуртского университета, директором воссозданного Института социальных исследований. Ученый ясно видел опасность того, что в ФРГ существует тенденция бессознательной, а также не такой уж бессознательной защиты от чувства вины. Он именовал это тенденцией, скрывающейся за гладким фасадом повседневности. Под прошлым хотят подвести черту и по возможности стереть его из памяти. Вопреки стереотипам, сложившимся в ходе экономического чуда, он предостерегал от пустого и холодного забвения, от суетливых попыток при помощи встречных обвинений освободить себя от мук совести. Адорно ясно видел роковую опасность того, что в обстановке холодной войны задним числом оправдывается нападение Гитлера на Советский Союз. Предупреждая об опасности существования объективных общественных предпосылок, из которых фашизм произрос, он страстно и убедительно выступал за то, чтобы преодолеть сами причины событий прошлого. В СС «Воспитание после Освенцима» рассматривались узлы сплетения социальных и психологических обстоятельств, которые формируют авторитарную личность и превращают человека в слепого приверженца диктатуры в преступника. Никто из живущих, утверждал следователь, не может отмахнуться от реалий фашизма как от некоего поверхностного феномена, некоего отклонения от хода истории, каковое можно вообще не принимать во внимание перед лицом великих прогрессивных тенденций, просвещения и якобы все возрастающего гуманизма. Откат к варварству национал-социализма, возможность повторения такого отката являются выражением чрезвычайно мощной общественной тенденции, У бесчеловечности большое будущее. В ФРГ гитлеровская диктатура обычно ассоциируется с содеяниями, совершенными против еврейского населения. Адорно высказал свое суждение. Беда в том, что многие люди склонны воспринимать освенцам только как символ антисемитизма, а не как преступление против всего человечества, против каждого человека, будь то француз, цыган, поляк, русский, немец, индейец. Иммануил Кант сформулировал общий обязательный принцип, которым должны руководствоваться люди, независимо от их происхождения и положения. Существует только один категорический императив. Поступай только согласно такой максиме, руководствуясь которой ты в то же время можешь пожелать, чтобы она стала всеобщим законом. Вслед за Кантом Теодора Дорна указывает на мировую потребность нравственного порядка, нравственного суда, на настоятельную необходимость борьбы против первопричин зла недопущение его повторения. Теодор Адорно следующим образом излагает современный категорический императив. Предотвратить возвращение Освенцима, создать духовный, культурный и общественный климат, способный не допустить повторения, то есть климат, в котором мотивы, приведшие к ужасу Освенцима, хотя бы в какой-то степени будут осознаны. В центре суждения Адорна постоянно находится проблема противоречий в формировании чувств национальной вины и национального стыда. Механизмы самозащиты включаются только тогда, когда на лицо сознание преступления. Самозащита есть знак осознаваемого стыда. Здесь открывается перспектива надежды. Александр Мичерлих, 1908-82. Имя мало знакомое у нас, но широко известное в Германии. Он занимал ведущие позиции в мировой психоаналитике и психотерапии, был профессором Гейдельбергского университета основателем и директором института Зигмунда Фрейда во Франкфурте на Майне. Антифашист, неоднократно подвергавшийся аресту, вынужденный эмигрировать, Митчерлих в 1949 году опубликовал документальный сборник «Бесчеловечная наука. Исследование о преступных медицинских экспериментах, о массовом умешивлении неизлечимых больных, детей и взрослых в гитлеровской Германии». Отклика со стороны общественности не последовало. Напротив, Карьера Мичерлиха как врача оказалась под угрозой. Говорили даже, что врачебная палата земли Вюртемберга скупила тираж книги и пустила его под нож. Мой муж, говорила мне фрау Маргарета Мичерлих, 1917-2012, всегда был для вечно вчерашних как кость в горле. В 67 году супругами Мичерлих была выпущена книга Неспособность скорбеть. Основы коллективного поведения. Что побудило ученого и его супругу обратиться к публицистическому жанру? Они поставили перед собой задачу – дать социально-психологическую характеристику западногерманского социума. Диагноз оказался беспощадным и малоутешительным. ФРГ поражена параличом совести. Там вовсю действуют механизмы отторжения памяти о нацистском прошлом. Преобладают такие неврологические проявления, как отстранение от собственного прошлого, уход от проблематики страха, вины и стыда. К чему может привести дальнейшее интенсивное отрицание фактов из истории каношева в прошлое Третьего Рейха? Чем грозит западным немцам отсутствие адекватной реакции скорби, связанной с гибелью миллионов людей? Все это неизбежно выльется в разновидность массового невроза, приведет к чудовищной аккумуляции антигуманности, коллективному нарциссизму, отказу общества от конфронтации с самим собой. Александр Мичерлих искал и находил пути изменения коллективного поведения, обосновывал социально-психологические факторы возможного и необходимого поворота общественного сознания ФРГ от фазы забвения нацистской диктатуры к острой критической переоценке табуизированного прошлого. Немцам необходимо, призвал он, открыть в себе способности к сочувствию людям. Наука должна бороться за историческую истину, а не искать наиболее эффективные пути отказа от этой истины. Книга «Неспособность скорбеть» явилась выражением надежды на то, что молодое поколение граждан ФРГ будет стремиться к новому просвещению во всех сферах, высокому самопределению, преодолению самих себя. Но число тех, кто стремится к активному извлечению уроков из нашего прошлого, невелико, они изолированы и не могут влиять на ход событий. Мичерлих предвидел, что процесс расчета с прошлым будет чрезвычайно сложным и длительным. Надежда на то, что послевоенный период завершился, в чем нас уверяют ведущие германские политики, должна быть объявлена заблуждением. Мы не можем принимать единоличные решения о том, когда можно будет прекратить извлекать уроки из прошлого, которое означало утрату жизни и счастья миллионов людей. Неопровержимые аргументы Александра Мичерлиха не раз наталкивались на озлобленную реакцию публицистов определенного толка. Газета «Франкфуртер Allgemeine Цайтунг» в 1992 году Через девять лет после смерти Мючерлиха обвинила его в злобной деформации, а вместо способности скорбеть газета рекомендовала германскому обществу развивать в себе готовность к пониманию ситуации Третьего рейха. В ярких публицистических текстах Ясперса, Адорна, супругов Мючерлих были выражены и разочарование, вызванное тем, что подлинного очищения от скверны не получилось, и надежда на то, что западное германское общество сумеет справиться с этой задачей. Публикации 66-67 годов явились прямым вызовом исторической науке, представители которой нередко уходили от больных вопросов, не решались на прямой разговор с молодым поколением. Ясперсу во второй половине 60-х годов прошлого века удалось то, что не увенчалось успехом во второй половине 40-х годов 20 -го века. Он достучался до умов молодежи. Общество ФРГ нашло в себе силы и мужество услышать и понять своих духовных лидеров. Качественный сдвиг в ходе научного познания истории нацистского режима произошел в ФРГ два десятилетия спустя после краха диктатуры, что было связано и с накоплением эмпирического материала о нацистском периоде и прежде всего со сменой вектора массового исторического сознания. Можно согласиться с профессором Клаусом Хильдебрандом, полагающим, что изучение истории национал-социализма по-настоящему началось только в 60-е годы. Немалую роль в постижении горькой правды о национал-социализме сыграли пробуждавшие у западных немцев, нередко вопреки их желанию, чувство вины и ответственности произведения талантливых писателей Генриха Бёлля, Рольфа Хохута, Вольфганга Пёппена, Альфреда Андерша, Зигфрида Ленца, Гюнтера Грасса, Петера Вайса. В 1960-е годы в западно-германской историографии резко возрос уровень теоретического осмысления феномена Третьего Рейха. Силами Института современной истории были предприняты обстоятельные документальные публикации по проблематике национал-социализма. Серьезные обобщающие труды были выпущены Карлом Дитрихом Брахером и Мартином Брошатом. Эрнсту Нольте принадлежала первая в ФРГ научная монография, посвященная сравнительной истории фашистских движений и диктатур в странах Европы. Вышли в свет публикации, в которых анализировались политическая структура гитлеровского режима, Роль Национал-Социалистической Немецкой Рабочей Партии, сокращенно НСДАП, аббревиатура в переводе НСНРП или НСРПГ, И органов террора и контроля над обществом, экономическая политика диктатуры, внешняя политика Рейха накануне и во время Второй мировой войны. И все же, констатирует Норберт Фрай, направленность научных трактовок нацистской диктатуры – была в известной степени ограниченной и касалась прежде всего происхождения и функционирования политических механизмов. Исследований по проблематике агрессии против стран Европы и системы концлагерей насчитывалось тогда единица. Фрай находит объяснение этому в нежелании современников, открытым или подспудным, обращаться к опасным темам. К середине 60-х годов прошлого века многим западногерманским германским ученым стало ясно, что в рамках доктрины оказалось невозможным дать научную интерпретацию причин и факторов эволюции режима, конкурентной борьбы между различными группировками нацистской элиты, соотношение модернизаторских и архаистических моментов в экономической политике национал-социализма. Ученые выражали тревогу, что в рамках имеющего вне временной характер понятия «тоталитаризм» происходит эрозия опыта нацистской диктатуры, антифашизм становится жертвой политической атмосферы холодной войны. Имя Эрнста Нольте, ученого, тяготеющего к теоретическому анализу, философскому осмыслению проблем истории, восприятие современного слушателя накрепко связано с его неприемлемой для большинства ученых ФРГ позицией во время спора историков историков» 1986-87 годов, о чем речь пойдет далее. Но сегодня как-то забылось, что его научный авторитет во многом обязан полемике с доктриной тоталитаризма. Тогда, в 63-м году, Нольте считал, что концепция тоталитаризма явилась своего рода приложением к холодной войне. «Решить проблему, — писал он, — можно лишь в том случае, если понятия фашизм и большевизм будут изучены по существу, а не будут заранее подгоняться под формальное понятие тоталитаризма. Полтора десятилетия спустя... Нольте счел за лучшее отмежеваться от своей позиции, именно и прежней публикации вкладом в углубление и обогащение понятия тоталитаризма, а не попыткой его преодоления. Позиция раннего Нольте была поддержана Вольфгангом Шидером, который отмечал, что благодаря Нольте фашизм как самостоятельное понятие получил права гражданства в немарксистской науке. Что касается теории тоталитаризма, то она, по мнению Шидера, поставлена под вопрос в исторической и политической науке западного мира приведу также мнение Вольфганга Зауэра. Ученые начали осваивать горы документального материала и приобрели более точное представление об исторической реальности Третьего Рейха. Эта реальность оказалась совершенно иной, чем монолитный образ тоталитаризма. «Быстрое распространение понятия тоталитаризм», отмечал позднее Мартин Брошет, «отвечало существенным психологическим потребностям постнацистского периода, вело к вытеснению из памяти собственного прошлого». С понятием тоталитаризма продолжал историк связана чрезмерная обобщенность, окостенение, статичность образа политического режима, противоречащие его реальной истории, его неоднозначности, его изменениям подлинной роли отдельных социальных групп. Теория тоталитаризма достаточно резко сформулировал свою мысль Ганс Момзен: это идеологический рефлекс Холодной войны, миф, находящийся за пределами действительно научного объяснения исторических процессов ведущих к утверждению фашистских режимов, к их дальнейшему развитию. В исторической науке ФРГ шел поиск альтернативных теоретических моделей национал-социалистической диктатуры. Возник значительный интерес к марксистским интерпретациям, зрело осознание неразрывной связи нацистской диктатуры с интересами правящих классов Германии. К этому вели и логика научных изысканий, и, гораздо реже, признание реальных заслуг марксистской историографии на ее традиционном поле – поле анализа социально-экономической базы германского фашизма. «Политические интересы национал-социалистического руководства в деле милитаризации и экономической подготовки войны», отмечал Дитер Петцена «совпадали с интересами наиболее сильной и влиятельной части германских промышленников, заинтересованных в создании новой, более эффективной индустрии во влиянии на государственную экономическую политику». В начале 70-го года западно-германскую прессу обошла фотография, сделанная на антифашистском митинге в церкви Святого Павла во Франкфурте-на-Майне. Зал переполнен, студенты сидят на полу, а на ступеньках у поднежья трибуны примостился пожилой человек в очках. Он внимательно прислушивается к словам невидимого нам оратора. Он готов немедленно вступить в дискуссию. Его имя — Вольфганг Абендрот, 1906-1985. Ученый человек — чья судьба могла бы послужить сюжетом для увлекательного романа или телесериала. Под влиянием ноябрьской революции студент-юрист активно сотрудничает с Компартией, но в отчаянии от догматизма ее лидеров выходит из КПГ и становится активным членом коммунистической оппозиции, возглавленной Генрихом Брандлером. С первых дней нацистской диктатуры, участие в антифашистском подполье. в 1937 году арест, затем тюрьма, Во время войны штрафной батальон, переход на сторону греческих повстанцев. Вот почему одни с гордостью, другие с угрозой называли его «профессор-партизан». Полный надежд, Абендрот возвращается в восточную часть Германии, получает кафедру права в Йенском университете, но в 1948 году порывает социалистической единой партии Германии, руководство которой не смогло, по его мнению, извлечь уроки из истории. Абендрот перебирается на запад. Примыкает к левому крылу социал-демократии. В 1951 году становится профессором университета в Марбурге, возглавив новую кафедру научной политики. Наступают нелегкие годы. По его собственным словам, участие в борьбе против фашизма было самым тяжким обвинением, на которое можно было рассчитывать в это время в университете и в кругах интеллигенции. Расходятся его дороги с руководителями СДПГ. В 1961 году его исключают из партии не жаловали ученого и в Восточной Германии. В 1937 году в приговоре нацистского суда по делу Абендротта было сказано «Он очень опасен, именно как интеллигент». Через всю жизнь Абендрот мужественно пронес знамя недогматизированного марксизма. Своими учителями он называл Розу Люксембург и Отто Бауэра. С именем Абендротта неразрывно связаны разработка и распространение марксистских трактовок истории национал-социалистического режима. Его искренне любили студенты и едва терпело университетское и министерское начальство. За время работы в Марбурге он создал школу исследователей в области политологии, социологии, истории. Абендротт мечтал о том времени, когда в ФРГ привыкнут гордиться теми, кто беззаветно боролся против фашизма, и ненавидеть тех, кто служил фашизму, или же помогал ему осуществлять свое господство, когда критическое поколение ученых исправит исторические воззрения, доставшиеся от отцов. Весной 1966 года Абендрот выступил с небольшим курсом лекций по проблематике национал-социализма перед студентами Свободного университета в Западном Берлине. Подчеркнув, что гитлеровский режим означал продолжение функции капитализма, но в форме преступного варварства, Марбургский профессор обратил внимание слушателей на историческую ответственность образованных классов Германии, в особенности преподавателей немецкой высшей школы. Им была присуща идентификация со всеми устремлениями агрессивного империализма, ненависть к вождям революционного крыла рабочего движения и снисходительное презрение к лидерам реформистского течения. Подчеркну, влияние Абендрота простирается далеко за пределы того чрезвычайно узкого круга западно-германских ученых-обществоведов, которые именовали или именуют себя марксистами. Один из самых талантливых исследователей проблематики нацистского режима, безвременно умерший Детлев Пойкерт, 1950 90 отмечал, что научная и политическая деятельность Вольфконга Абендрота была продолжением антифашистских демократических традиций. Благодаря ему, полагал Пойкерт, заветы социалистического рабочего движения были пронесены сквозь темные 50-е годы и стали достоянием поколения левой молодежи. По мнению Ганса Момзена, труды Абендрота нашли широкий отклик у студенческой молодежи, а под влиянием его идей в ФРГ развернулись дискуссии о переломных эпохах в истории Германии. Шестидесятые годы в ФРГ, отмечает Гюнтер Плом, были вновь открыты возможности анализа фашизма при помощи марксистского теоретического инструментария. Достаточно неожиданным и плодотворным явилось обращение ученых ФРГ к прежним социалистическим и коммунистическим интерпретациям фашизма, переживавшим некое подобие ренессанса. Ганс Ульрих Веллер, которому принадлежит это суждение, имел в виду прежде всего интерес к установкам Августа Тальгеймера, неортодоксального марксиста, лидера оппозиции в КПГ и Коминтерне. Тальгеймер пытался применить принадлежавшую Марксу концепцию бонапартизма к анализу нацистского движения и нацистской диктатуры. При всех издержках установки Тальгеймера вряд ли возможен перенос на современный процесс оценок, относящихся к середине позапрошлого века. Его мысль о том, что в условиях диктатуры происходит обособление исполнительной власти, порабощение исполнительной властью всех общественных классов, побуждала к дифференцированному анализу системы политических и экономических институтов Германии 33-45 годов. Формула Тальгеймера о союзе самостоятельных партнеров крупной буржуазии и фашистского государства, стала основой нескольких научных дискуссий, проходивших в исторической периодике и в публицистике 60-х годов, в том числе дискуссий о так называемом примате политики. Центром марксистски-ориентированных исследований проблем германского фашизма стал в этот период Марбургский университет. Из числа последователей Абендрота известны имена Рейнгарда Кюнля 1936-2014 и Рейнгарда Опитса. 1934-1986. Заслуживает признания их активная общественная позиция, противостоявшая любым попыткам ограничения демократических свобод и реабилитации Третьего рейха. Историкам марбургской школы принадлежит несомненная заслуга популяризации социально-экономической интерпретации нацистской диктатуры. Выдержал несколько изданий и получил широкое распространение в ФРГ, вышедший под редакцией Кюнля сборник документов Германский фашизм Однако научный уровень многочисленных публикаций историков Марбургской школы оказался ниже уровня работ ее основателя. Явным схематизмом проникнута, например, трактовка Кюнлем социальной функции фашизма — сохранять капиталистические отношения собственности и связанные с этим привилегии правящих классов в условиях, когда система переживает кризис и существует угроза выступления масс против нее. Что же касается неофашизма, то Кюнлемм именовал его само собой разумеющимся закономерным продуктом развития общественного и политического развития ФРГ. При таком подходе смазываются различия между фашистскими диктатурами, с одной стороны, и иными существовавшими или существующими режимами, с другой. Можно согласиться с Генрихом Августом Винклером, считающим, что модель, предлагаемая Кюнлем, может произвести сильные впечатления из-за своей простоты, но именно эта простота аргументации оборачивается скороспелым анализом, абстрактной схемой и поэтому вызывает наибольшие сомнения. Черты односторонности и схематизма, присущие работам ученых Марбургской школы и в значительной степени некоторым публикациям леворадикального журнала «Аргумент», побудили Ганса Ульриха Веллера весьма резко охарактеризовать их как «тибетские молитвенные свитки ортодоксальных марксистско-ленинских дефиниций». Из любой главы каждой из книг Брахера, Брошета и Нольте Из каждой статьи Ганса Момзена или Вольфганга Шидера можно узнать о национал-социализме куда больше, чем из материалов, ведущихся их контрагентами уже много лет критической дискуссии о фашизме.